ЧАСТЬ 36. ВОЗВРАЩЕНИЕ Сайтама был расстроен и зол одновременно. Впервые пообещав кому-то защиту, он не смог сдержать слова. Когда тьма рассеялась, Айн исчезла, оставив на траве свои вещи. Отсутствие тела еще раз подтверждало ее чужеродность этому миру. Быстро осмотревшись, парень заметил двух противников, От кромки леса шла трехметровая фигура рыцаря смерти. Нежить отбросила свой щит и вместо него несла перекинутого через плечо человека. Это было что-то новенькое. Заложник? Неужели нежить решила использовать против него живой щит? Второй противник находился значительно ближе. Обычного размера скелет был облачен в керасу и сжимал в костлявой кисти длинный жезл с зеленой сферой на конце. За его спиной чернел портал. Предположив, что уничтожение Айн было делом его рук, Сайтама сорвался с места и атаковал противника слабым ударом в голову. Парень хотел лишь вырубить врага, но и слабый удар оказался для него губительным. Разрушив хрупкий череп противника, он увидел, что вскоре обезглавленный скелет тоже исчез, Словно по волшебству растаяла в воздухе трехметровая фигура рыцаря смерти. Потеряв опору, его ноша тут же рухнула в траву и сдав при столкновении стон боли. Это не могло быть совпадением. Приглядевшись, парень увидел вокруг еще несколько комплектов снаряжения и ни одного трупа. «Что это значит? Куда делись тела? Они исчезли как иллюзия», — думал Сайтама. Получалось, что Айн и Нежить не были настоящими. Они имели лишь подобие тела, которое исчезало, получив повреждения. Это наводило на мысли о виртуальности всего происходящего. Исчезновение тел при смерти, вся эта магия, магические существа и снаряжение сильно смахивали на элементы игры, в которую так любил играть Кинг. Сайтами стало дурно. Не хватало еще попасть внутрь игрового мира. Он больно щипнул себя, желая проснуться от дурного сна. Боковое зрение парня засекло еле заметную черную дымку. Он частенько видел ее перед тем, как Магнус использовал свой телепорт. Неужели старик не послушался приказа и последовал за ним? Но вместо Магнуса из дымки возник еще один скелет. Парень снес его голову почти машинально. Обезглавленный скелет упал в траву и снова исчез. Сайтама взглянул на свой кулак и выругался. Он даже не напряг руку, но и этой силы хватило, чтобы уничтожить нежить. Его начала откровенно раздражать ситуация, в которой он оказался. Бесконечные вопросы без ответа. Копившаяся неудовлетворенность вырвалась наружу. Парень хотел знать, что происходит. Зачем он оказался в чужом мире и можно ли как-то вернуться назад? Он соскучился по еде с усилителями вкуса и любимой манге про девочку-волшебницу. Парень решил, что с него хватит. Пока он не разберется с накипевшими проблемами, то не сможет двигаться дальше. В поле зрения снова попал чужой портал. Ответы на вопросы могли находиться по другую сторону. Осторожно шагнув внутрь, Сайтама очутился внутри просторного круглого зала с высокими арочными сводами. Величественное строение напоминало залы главной цитадели Теократии. Словно провоцируя раздраженного парня, в зале материализовался еще один скелет. Сайтама атаковал, но в этот раз слегка переусердствовал. Его удар не только распылил скелета, но и вынес одну из стен здания, открыв вид на жаркую пустыню снаружи. Лысый парень не мог знать, что этим ударом он лишил шиноками власти над его опаснейшими творениями. Служащая до сих пор только богу смерти огромная армия нежити хлынула в мир, уничтожая все живое на своем пути. После убийства скелета Сайтаму осенило, что он не закрыл свой собственный портал. Если скелет вновь появится возле эльфийского леса, То сможет проникнуть через него в Ирантель». Парень поспешил вернуться назад, сохранив чужую червоточину на свободном пальце. На ходу он заметил, что в просторном зале с другой стороны от портала притаился огромный дракон. Возвратиться и разглядеть его поближе он мог и позже. Нужно было срочно устранить допущенную оплошность. Убедившись, что нежить не проникла в его портал, парень закрыл червоточину. Нужно было решить, что делать дальше. С утра Сайтама планировал доставить Айн в лес и отправиться на поиски Гелу, но теперь его планы изменились. Прежде всего он хотел узнать правду. Если он новый бог этого мира, то где остальные боги? Как они попали сюда? Знают ли они, как вернуться назад? Его внимание привлекла лежащая в траве фигура. Та самая, которую нес на плече исчезнувший монстр». Ею оказалась седовласая женщина в кожаных доспехах. На ее груди красовался жетон авантюриста адамантового ранга. Из ноги старухи торчала обломанная стрела. Она тяжело дышала и невольно постановала, держась за окровавленный живот. Совершенно определенно она нуждалась в медицинской помощи. Тяжело вздохнув, Сайтама открыл портал в цитадель, занес раненую женщину в свои покои, и приказал стоявшему в коридоре стражнику отнести ее к целителю. Прямо из своих покоев он заново открыл портал, ведущий в парящий город. Огромный ящер лежал там же, где Сайтама видел его несколько минут назад. Платиновый лорд-дракон заметил возвращение напугавшего его незнакомца и осторожно приоткрыл глаза. — Большой! — разглядывая дракона, пробормотал парень. «Кто ты? Ты можешь говорить?» «Я слуга шестого бога, хранитель сокровищницы восьми королей жадности, платиновый лорд-дракон». Стараясь прибавить себе побольше значимости, мысленно сообщил ящер. Он ощутил, что его мысли не достигли цели, разбившись о непроницаемую стену. Незнакомец словно блокировал любые попытки ментального контакта. Это озадачило ящера. Он мог общаться на уровне мыслей с любым существом этого мира, даже с насекомыми. Это было его врожденной особенностью, но, как оказалось, она не действовала на незнакомца. Также он не показывал ни малейшего намека на страх в присутствии дракона. Так пренебрежительно к прошлым хозяевам мира относились только боги. Отметив это и то, с какой легкостью был убит шинаками, Лорд-дракон решил действовать предельно осторожно. «Существа этого мира зовут меня Платиновый Лорд-дракон», решив не упоминать о своей связи с Повелителем Нежити, прошелестел ящер. «Кто открыл портал, ведущий отсюда в леса эльфов? Его открыл единоличный Владыка Восточного Континента, Шестой Бог, Бог Смерти, Повелитель Шинаками». «Кто это такой? Вы уже встречались с ним тут совсем недавно. Тот скелет и есть шестой бог?» «Да, господин. Он один способен открывать порталы и телепортироваться?» «На это способны лишь несколько существ в мире. Повелитель Шинаками — один из них». «Значит, все оба раза это был он?» Пробормотал парень себе под нос и, обращаясь к дракону, спросил, «Шинаками бессмертный? Перед тем, как он появился здесь, я убил его дважды». «Нет, господин, боги не бессмертны. Погибая, они возрождаются, но каждый раз становятся слабее. Я знаю об этом не так много, но шестьсот лет назад четыре бога погибли в битве с шинаками десятки раз». Прежде чем умереть совсем, я слышал, как господин Шинаками говорил, что если найти зал воскрешения, то с Богом можно расправиться быстро. Так и произошло с четырьмя богами. Повелитель Шинаками натравил на них своих слуг, и те растерзали ослабших богов прямо в их цитадели. Понятно. А как мне вернуться в мой мир? Господин... «Вы имеете в виду мир богов?» «Если да, то мне это неизвестно». «Кто это может знать?» не унимался Сайтама. «Думаю, только богам известны все ответы». «В таком случае, где мне искать этого шиноками?» «Похоже, я слегка горячился, Надо было сначала с ним поговорить. ушло недоразумение. Принял его за обычного скелета». Если вы убили его, то, скорее всего, он находится сейчас в своем зале воскрешения. Однажды он уже был уничтожен четырьмя богами, но, видимо, не до конца. Где это место? Я не знаю, господин, но это может знать пятый бог бог эльфов Элондар. Где находится этот пятый бог? Он правит западным континентом. «Ты сможешь доставить меня к нему?» «Эм... если прикажете, но путь туда не близкий. Даже непрерывный полет займет как минимум неделю». Немного подумав, лысый парень спросил. «А если лететь туда от эльфийского леса?» «На два дня меньше», — прошуршал дракон. «А если из столицы королевства Рестис. «Еще на день, господин!» Почти без раздумий ответил ящер. «Хорошо, погнали!» Взбодрившись, объявил лысый парень. Эландар прибыл на восточный континент через два часа после разговора с шинаками. Скелет не обманул. Открытый на поляне портал действительно вел к окраине эльфийского леса, и на другом конце не было засады. Решетка костяной тюрьмы, окружавшая червоточину, Была скорее индикатором прибытия эльфа, чем реальным сдерживающим фактором. Эландаар внутренне поблагодарил Шинаками за то, что тот, хоть и был его врагом, держал свое слово. Скелет мог легко истребить всех эльфов и не предупреждать об этом, но он поступил по-другому. В этом великодушии мог крыться подвох, но Эландеар, уже внутренне признавший свое поражение, не знал какой. В голове крутилось множество возможных вариантов, начиная с атаки на западный континент в его отсутствие и заканчивая ловушкой во дворце короля эльфов. Так или иначе, он уже прибыл на континент, и у него не оставалось выбора, как следовать первоначальному плану. Путь в его распоряжении хоть кто-то из слуг, он мог бы действовать не столь предсказуемо, призвав ездового питомца, выглядевшего как могучий единорог, Эландеар на огромной скорости помчался к эльфийской столице. По пути он не встретил ни одного патруля. Эльфы не встретили его на подступах к столице. Лес казался опустевшим, не было даже зверья. В какой-то миг Иландеара посетила страшная мысль о том, что вторжение нежити уже произошло, и его глазам откроется картина бойни. Спустя два часа бешеной скачки, Он застал столицу Эльфийского королевства покинутой. Ее жители, судя по множеству следов у южных ворот, ушли в этом направлении. Применив особый навык разведки, элан не обнаружил в радиусе километра от столицы ни одной живой души. Если эльфы обнаружили угрозу заранее, то их массовое бегство было мудрейшим решением и все же сбежать от неутомимой нежити невозможно. Она не знала устали и могла преследовать живых существ днем и ночью. Эландар должен был защитить своих потомков. Прижавшись к спине единорога, он направил взмокшего скакуна дальше на юг. Зэши не могла поверить своим глазам. На подъезде к крупнейшему западному городу Теократии Гунджубасу ей открылась шокирующая картина кровавой бойни. Тысячи и тысячи растерзанных тел горожан валялись вдоль дороги и по обе стороны в поле. Ужасала жестокость убийц. В одной куче лежали целые семьи – мужчины, женщины и дети, изрубленные неизвестным врагом на куски. Самое удивительное, что горожан не ограбили. Ценные пожитки лежали тут же в тюках и брошенных у дороги повозках. Никто не забрал с тел оружие и мешочки с деньгами. Это говорило лишь об одном. Убийцами были не люди. Когда при приближении к городу из ворот показались виновники трагедии, все встало на свои места. Жителей города истребило нежить. Навстречу каравану вышло несколько рыцарей смерти, и Зеши дала команду разворачиваться. Ей пришлось вступить с ближайшим из них в бой». Пока возничьи разворачивали испуганных нежитью скакунов, мастерски уклоняясь от атак, девушка смогла сокрушить легендарную нежить, но была вынуждена отступить. Задерживаться на захваченной нежитью территории было опасно. Караван легко могли окружить, обогнув с флангов. Впрыгнув в карету, полубогиня приказала возвращаться в столицу. Нужно было сообщить созданному ею Верховному Совету о трагедии Гунджубаса, собрать войска и направить их на зачистку территории. Не меньше окружения Зэши боялась попасть под удар господина Сайтамы. Если он был уже в курсе о нападении нежити, то мог в любую секунду атаковать целую местность своей ужасающей мощью. Две недели, используя зеркало дальнего обзора, Шинаками наблюдал, к чему привела его потеря контроля над армией. Та почти уничтожила человеческие страны восточного континента. Тусклыми островками жизни горели три отчаянно сопротивляющихся города. Это были столицы королевства, теократии и святого королевства. Потеряв все три стены, недавно пал город-крепость Ирантель. Ему не повезло иметь соседство с проклятыми равнинами Кас. Именно там шинаками хранил большую часть костяных драконов. Ведомые высшими личами эти тупые, но очень могучие создания двигались сейчас к столице бывшего королевства Рестис. Когда они разрушат стены, город падет. Защитникам главной цитадели четырех богов несказанно повезло, что тридцать незнающих преград у мертвей задержались на юге страны Гоняясь за кораблями основного королевства. Эти бестелесные творения почти опустошили острова и уже возвращались на континент. Их не сдержат высокие стены и не ранят бесполезные мечи. Шиноками был доволен исходом битвы с эльфами. Сначала собравшаяся при уничтожении западного форта Теократии армия жутко тупила. Вместо совместного удара по позициям эльфов Нежить стала разбредаться, делясь небольшими кучками, каждая из которых держалась вокруг своего повелителя. Так десять личий растащили крупное формирование на десять отрядов поменьше, но в итоге все они общим фронтом двинулись на запад. Прочесав эльфийский лес, они вступили в бой с полулюдьми на его западной кромке. Зеленокожие оказались между двумя крупными группами нежити, И были быстро уничтожены, оказавшись в окружении. Наступавшая с запада часть нежити двинулась назад, а Восточная разделилась на две группы, двинувшиеся на север юг. Именно здесь Шинаками увидел, как в жестоком бою Иландаар потерял свою голову и клинки легендарного уровня. Хотя он и смог убить всех личий, нежить это не остановило, она продолжила бой так же активно, как и без командования. Потеряв лидера, эльфы дрогнули и отступили к морю. Используя слабость нежити при перемещении в воде, выжившие эльфы покинули континент на плотах и отправились вдоль берега на запад. Воспользовавшись отсутствием высших личий, Шинаками тут же прибрал потерянную часть армии к рукам. Подчинение нежити стоило гораздо меньше маны, чем ее создание с нуля. Ведь в новом мире для призванной на постоянной основе нежити обязательно требовалось соответствующее количество трупов. Только рыцарям смерти нужно было всего одно человеческое тело. Для лича требовалось тело мертвого мага или ритуал превращения в нежить при жизни. Вампир требовал уже пять свежеумерших тел. Древний вампир – десять. Костяному дракону требовалось целое тысяча скелетов а трупы с плотью не подходили, а не окажись всего этого под рукой, и призванное существо исчезало через час, вот и пришлось шинаками, десятилетиями растить человеческие города, чтобы всегда иметь под рукой достаточное количество пригодного для трансформации материала. Сейчас он выглядел победителем, но сорвавшиеся с цепи слуги разрушали созданное за столетия хозяйство. Стоит появиться новым богам, имеющим собственные гильдии со сверхмощными слугами, мировые и божественные артефакты и полные закрома золота, и его силы тут же будут разбиты. Нужно было вернуть себе потерянную армию, чем скелет и занялся. Он нападал на бывших слуг, лишал их командиров и брал под свой контроль. В планах было вторжение на западный континент, Захват человеческих стран и использование накопивших материалов кладбищ в своих целях. Но все это после того, как будут собраны все куски потерянной армии на Восточном континенте. Этим планам не суждено было свершиться. Шинаками следил, как у мертвей движутся к цитадели Теократии и неожиданно для себя оказался на точке воскрешения. Единственное доступное зеркало дальнего видения было потеряно, как и в 85-й уровень. Его армия снова уменьшилась. Взбунтовались древние вампиры. Чтобы избежать их перехода под контроль враждебных высших личий, шиноками пришлось уничтожить их собственными силами. Часть вампиров и большая часть обычных личий была при этом потеряна. Не имея зрительного контроля над перемещением у мертвей, Скелет испугался, что их тоже захватят верховные личи. Обладая особой природой, умертвие были неуязвимы для существ, не имеющих магических атак. Разбираться с ними пришлось бы ему лично, поэтому Шинаками телепортировался к цитадели и снова схлопотал урон, несовместимый с жизнью. Он даже не понял, что стало причиной его смерти. Вернувшийся в цитадель Сайтама, По просьбе Зэши уничтожил все живое и мертвое в южном направлении, заодно проложив канал от столицы к краю восточного континента. Одна из атак уничтожила у другая — выпрыгнувшего из телепорта скелета. Потери еще пяти уровней сыграла с шиноками очередную злую шутку. Вампиры, составлявшие основную ударную мощь собранной недавно армии, больше не подчинялись ему. Очередное восстание закончилось проигрышем слуг Шинаками. Он сам был разорван на куски и, не успев слинять, отправился на точку Респа. После воскрешения скелет прожил ровно одну секунду и умер в волне терраформирования, которое протянулась от цитадели в направлении проклятых равнин кас. Шинаками очнулся в исследовательском центре корпорации RealTech. Именно эта компания выпустила в свет MMORPG с погружением, получившую название Игдрасиль. Владельцам корпорации не удалось замять громкий скандал, возникший, когда три десятка игроков впали в кому в момент отключения серверов. Всем пострадавшим игрокам предоставили лучшее медицинское обслуживание. Когда спустя месяц из комы вышли первые четыре игрока, скандал стал затухать. Этому поспособствовали громкие заявления жертв. Никто из них не подал на разработчиков в суд. Наоборот, в своих интервью они утверждали, что получили незабываемый опыт жизни в другом мире. Вскоре в себя стали приходить и остальные пострадавшие. Все они рассказывали о жизни в мире удивительным образом совмещавшем в себе реальную и игровую составляющую. Их рассказы даже легли в основу новой игры, получившей название «Битва трех королевств». За три месяца из комы вышло 27 игроков. Спустя еще месяц очнулся Сатору Сузуки. Клерк, одной из японских торговых корпораций, он один оказался крайне недоволен случившимся и подал на разработчиков экдрасиль в суд. Его претензии так и не были удовлетворены, потому что на выходе из исследовательского центра его сбила грузовая платформа, раскатав между десятым и шестнадцатым корпусами. За всю историю существования грузовых платформ, управляемых ИИ, такое произошло впервые. Родственников у пострадавшего не было, поэтому ДТП скрыли, а о нем просто забыли. На следующий день из комы вышли два последних игрока. Они, как и Сатору, сообщили психологам об еще одном игроке, выглядевшем как лысый парень в желтой одежде, молодой парень, игравший эльфом, сообщил, что потерял сразу 95 уровней после неудачной попытки склонить к интимной близости его подругу, эльфийку по имени Гелу. Подробности он разглашать отказался. Кого могли принять за 31-го игрока, выяснить так и не удалось. Несколько месяцев блуждающая по континенту нежить нападала на два уцелевших человеческих города. Это была столица Святого Королевства, куда Сайтама отправился в поисках Гелу, и цитадель Теократии. Королевство реестис как и империя Бахарут, перестали существовать. Только благодаря усилиям Сайтамы горстки измученных людей удалось справиться с разбушевавшейся мертвичиной. Когда опасность миновала, парень покинул цитадель. Он оказался в восточной деревне Карн почти случайно. Сайтама просто шел, куда глаза глядят, после посещения опустевшей деревни. Он не видел трупов друзей, но несложно было догадаться, что, спасаясь от нежити, жители деревни отправились в Иранты, а это место превратилось сейчас в братскую могилу. Искать трупы девушек среди разбросанных по городу человеческих останков Было выше его сил. Увидев в поле знакомую многоэтажку, Сайтама поднялся на второй этаж. Корявая стрелочка и сообщение от Фубуки не встретило сопротивления в расстроенном мозгу парня. Несколько шагов, и он оказался в совсем другом месте. Это место выглядело, как руины бывшего города Зет. Похоже, монстры совсем отбились от рук за время его отсутствия. Парень не успел ступить и пару шагов, как угодил в сигнальную ловушку, передавшую на экраны Геннаса изображение угодившего в периметр нарушителя. Зафиксировав сходство объекта с учителем, Геннас поспешил к нему навстречу. Он не только был рад снова увидеть Сайтаму, но и хотел сообщить, что здесь его ждут несколько симпатичных девушек и две команды авантюристов, сбежавшие в этот мир спасаясь от нежити. Некоторая часть мертвечины тоже проникла сюда, но Тацумаки быстро с ними разобралась, как и с городом Зет. После выходки Эспера здесь остались только руины. Когда Фубуки узнала об этом, то пообещала возместить сайтами по возвращении, нанесенный сестрой ущерб. Лысого героя ждал роскошный двухэтажный особняк на побережье. «Добрые дела», Иногда вознаграждаются. Конец книги.